Глава 43 Я легонько толкнула Олега и позвала. «Милый, проснись!» Муж вздрогнул и сел. В темноте было видно, как вспыхнули его глаза. Он потянулся ко мне и лег обратно, укладывая меня рядом и прижимаясь к моей спине. «Олег, что за кошмар тебе снился?» «Ерунда! Прости, что разбудил! Спи, родная!» Он уткнулся мне в голову, глубоко вдохнул запах моих волос и расслабился. А я не могла, из головы не выходило чужое женское имя. «А кто такая Дина?» Не удержалась я от вопроса. Мужские руки на моем теле вмиг напряглись. «Почему ты спрашиваешь?» Спокойно спросил Олег, но его голос подвел своего хозяина, дрогнул, выдав волнение. «Ты шептал это имя во сне. Что это за женщина, Олег?» Он притиснул меня еще ближе к себе и прошептал тебе совершенно нечем волноваться, даже не думай ревновать. Ты для меня единственная женщина на свете. Он сразу понял правильно мои волнения и смог подобрать верные слова, чтобы меня успокоить. Но осталось ощущение, что муж простой житейской хитростью пытается совладать с моим волнением. Поэтому решилась продолжить расспросы. Эта девушка как-то связана с твоим последним заданием. Может расскажешь мне о нем. «Я не могу даже тебе. Это было секретное задание», — резко ответил Олег, не оставляя пространства для моего любопытства. «Ты считаешь, что я должна так просто смириться с существованием в твоей жизни какой-то таинственной Дины? Если ты мне доверяешь, смирись, пожалуйста», — глухо ответил мне Тигр. Я почувствовала по голосу, по напряженной позе, что он на грани. Ему этот разговор был неприятен. «Тебе я доверяю?» — призналась я. А вот Семену Ивановичу нет. Откуда мне знать? Про него тоже забудь. Больше он к нам не сунется. Перебил меня Олег и добавил, смягчив тон. Спи, родная. Я люблю тебя и обещаю всегда быть с тобой рядом. Он чмокнул меня в плечо, погладил мои руки и расслабился. Через несколько минут его дыхание, скользящее по моей шее, выровнялось, и он тихонько засопел мне в ухо. Ох уж эти мужчины! Все им кажется таким простым... Забудь про Дину и про семена Ивановича. Я тебя люблю. Возмущалась я про себя, продолжая мысленно ругаться с мужем. Вот начну во сне звать Игоря. Посмотрим, как ты зарычишь. Я не могла просто так забыть о существовании какой-то незнакомки в жизни мужа, но и поругаться с ним, доставая неприятными вопросами, не хотела. Доверие к нему было во мне непоколебимым. Я решила, что если он не хочет пока говорить, можно и подождать». В конце концов, счастлив тот, кто хочет быть счастливым. Человек всегда найдет повод для скандала, если задастся такой целью. Я хотела быть счастливой, а не выяснять отношения. Несмотря на переживания, уснула быстро, согретая теплыми надежными руками мужа под его размеренное дыхание. Больше мы не возвращались к ночным кошмарам. Меня закрутила новогодняя суета. Я упаковывала подарки, изучала свой гардероб в поисках новогоднего наряда, Ведь это был первый Новый год с Олегом. Я хотела блистать. Праздновать нас пригласили в дом мэра. Я бы предпочла остаться дома вдвоем с мужем, но, ну, может, еще Шурку с Васей позвала. Но Олег заверил меня, что это их семейная традиция — собираться у кого-нибудь всем вместе. В следующем году, скорее всего, придут к нам. Обрадовал он меня. «Почему к нам?» — испугалась я. «Просто у меня никогда не праздновали». Я оправдывал свое негостеприимство отсутствием хозяйки. «Теперь ты у меня есть, так что поводов для отказа не осталось», — пояснил Олег, обнял меня и, умоляюще посмотрев в глаза, спросил. «Ты ведь согласишься? Для меня это очень важно. Важность семьи для этого сильного мужчины делала его еще более привлекательным в моих глазах». «Конечно, я согласна. Тем более в следующем году у нас уже будет малыш», а ходить по гостям с грудничками не очень удобно, так что пусть сами к нам приезжают». Олег довольно улыбнулся, подхватил меня за талию, приподнял и закружил. Было видно, что он счастлив. «Так непривычно и очень приятно знать, что ты делаешь другого человека счастливым. Я никогда об этом не задумывалась, наверное, потому что никого до него не делала счастливой, даже Шурку, а ведь для матери нет большей награды, чем улыбка ее ребенка». Я воспользовалась хорошим настроением мужа и убежала в парикмахерскую с дочерью. Мы договорились, что сами приедем на праздник. Вася и Олег были не в восторге от нашей самостоятельности, но ссориться из-за такой мелочи не стали. Было девять вечера, когда, припозднившись, мы подъехали на такси к дому мэра Борска. Кованые ворота были широко открыты, как бы намекая, что нас здесь ждут. Мы пошли по очищенной от снега дорожке, вдоль которой выстроились в ряд голубые ели. Невысокие круглые фонари освещали аллею. Но и без их теплого света было все хорошо видно, практически как днем, потому что дом был увешан сотнями разноцветных гирлянд. Стены, красная черепичная крыша, двери и окна сияли в обрамлении сверкающих огоньков, а вокруг главного входа красовалась арка из живых еловых веток. Тут и там в изобилии переливались золотом банты и сверкали красными боками елочные шары. На фоне сугробов и припорошенного снегом таежного леса смотрелось все это великолепие, как сказочный домик Деда Мороза. Я была в восторге от этого праздничного убранства, и Шурка тоже. Ее глаза горели, как в детстве, верой в чудеса. Дверь нам открыл Владимир и приветливо улыбнулся обеим. Мы оказались в светлом холле, тоже украшенном еловыми ветками, шарами и гирляндами. Пуховики были убраны в гардероб, и я посмотрела на себя в зеркало, проверяя, все ли в порядке. Мои пышные каштановые волосы были изящно уложены в высокую прическу, а черное платье-футляр сидело на хрупкой пока фигурке, как влитое. Дочка тоже выглядела отлично. Ее короткая стрижка с модной укладкой аля «Я летела с синовала тормозила головой» делала ее похожей на пятнадцатилетнюю девочку, а синее ситцевое платье прямого кроя с двумя пышными валанами по подолу только подчеркивала детские черты ее лица. Платье выбирала я. Давно хотела нарядить ее во что-то миленькое, а то она со своими джинсами, стрижкой и резкими манерами слишком уж напоминала мальчишку. Когда мы вошли в зал с накрытым праздничным столом, и я увидела горящие глаза Васи, поняла, что с платьем не ошиблась. Этот молодой тигр буквально пожирал мою дочь глазами, но поздороваться с зятем мне не дали. Нам навстречу уже шел Олег. Его круглое лицо с немного приплюснутым носом преобразилось от улыбки, которую он адресовал мне. Муж бережно взял мою руку и на миг прижал к своим полным выразительным губам. Их мимолетное касание обожгло мою ладонь и заставило сердце забиться в нервном ритме. «Не видел тебя всего пару часов, а уже хочу тащить в постель». Мои щеки тут же вспыхнули румянцем, а Олег увлек меня, но не в постель, а танцевать. Играла медленная приятная композиция. И мы закружились, тесно прижимаясь друг к другу. Время до полуночи пролетело незаметно. Пробили куранты, загремели поздравления и пожелания. Когда подошли первые минуты безумной радости и сказочных ожиданий, Олег взял слово. Он встал, поднял бокал и сообщил. «Семья, вы знаете, что прошедший год подарил мне лучший подарок на свете. Я встретил единственную». Окружающие довольно и радостно зашумели. И, конечно, вы слышали, что на этом подарки судьбы для меня не закончились. Моя единственная беременна, и грядущий год будет для нас еще более волнительным. Раздались громкие аплодисменты. Конечно, все оборотни уже знали о моем интересном положении. У них сарафанное радио работало еще быстрее, чем у людей, но хлопали искренне от души. «Хочу похвастаться тем, что вы еще не знаете». Мы с Машей успели расписаться три дня назад. Завтра мы уедем в свадебное путешествие на неделю. А в следующий Новый год ждем вас у себя», — закончил Олег. Тут зал одобрительно загудел. Нас все поздравили с законным браком. Только Шурка обиженно надулась. Я ей попыталась объяснить. «Милая, у меня одна торжественная свадьба уже была, а регистрация брака с Олегом — это всего лишь формальность для городских сплетников. Ведь он не просто муж». «Он мой единственный, понимаешь?» Шурку прямо заметила. «Могли бы позвать нас в качестве свидетелей». «Свидетели — это часть торжественного ритуала. На самом деле для регистрации брака никакие свидетели не требуются», — припечатала я. «Но я все равно хочу белое платье, свадебный кортеж и фотосессию», — заявила дочка громко, поглядывая на Васю. Он услышал, улыбнулся ей и, чмокнув в ушко, пообещал. Все будет, и даже свадебное путешествие. Мы с Олегом уехали домой около двух часов ночи. Весь следующий день мы провели в сборах. Муж купил для меня супертеплый комбинезон яркого оранжевого цвета и ботинки, чтобы я могла гулять по Байкалу, не боясь отморозить себе стратегически важные места. До Альхона мы должны были добраться на вертолете из Иркутска, а до Иркутска на поезде. Приехав на вокзал Борска, первым, кого мы увидели, был Игорь.